ЭПИЛОГ «Мама!» — навстречу мне из дальней комнаты выбежал лис. Угловатый восьмилетний мальчишка, успевший с утра по мне соскучится. Мальчишка, которого я не видела больше двух миллионов лет. «Ты сегодня так рано! Репетитор только что ушёл. Я отдал ему деньги, всё, как ты велела». «Хорошо». Голос охрип и не слушался. Пришлось прокашляться, чтобы вернуть его в норму. «И как твои занятия сегодня?» «Я ненавижу физику», — честно признался он, и смешно сморщил свой ещё по-детски вздёрнутый нос. Я и забыла, какой у него был звонкий высокий голос. «Как я могла забыть?» «Ничего, милый, это придёт. Иди сюда». Тонкие руки обвелись вокруг моей шеи, дыхание обожгло кожу. Я старалась даже не дышать, боясь спугнуть это мгновение. В двери за моей спиной послышался щелчок замка, и мне не было нужды оборачиваться, чтобы понять, кто стоит на пороге. Я могла бы узнать его даже не по шагам, а по тишине между ними. «Яна, ты здесь?» Медленно обернувшись и глядя в темно-лиловые глаза, я улыбнулась самой открытой улыбкой, на которую было способно мое сердце. Я ни одну вечность ждала случая, наконец, улыбаться именно так, абсолютно честно. Но ну, конечно, я здесь теспил. Где же еще я могу быть?